Суждение, результат опыта, возникающего из соприкосновения разума с действительностью. Суждение представляется Монтеню как главной способностью человека. Доказательством может служить глава о воспитании детей, небольшой трактат, посвящённый формированию нового человека. Монтен здесь откликается на тему первостепенной важности для его современников. А вопросами воспитания до Монтэня занимались многие гуманисты, в особенности итальянские, о которых мы упоминали в связи с воспитанием самого Монтэня. Ново и оригинально подошел к ним Рабле, а в первых двух книгах своей эпопеи. Рабле в соответствии с энциклопедическими книгами. Тенденциями высокого возрождения делал акцент на стремлении охватить весь круг знания тогдашнего времени. Монтень, в отличие от Рабле, поставил во главу угла свои программы воспитания требования своей моральной философии. Знание у него подчинено выработке способности суждения. И тем не менее, в педагогических воззрениях Монтень и Рабле много общего. Монтень стоит за гармоническое развитие всех заложенных в человеке способностей, за воспитание безрелигиозное, в основу которого положено правило ни в чем не полагаться на авторитет, а все проверять разумом и опытом. Монтен рассматривал воспитание как могучее средство развить, укрепить, усовершенствовать человеческую природу. В этом пафос новой педагогической программы, выставляемой Монтенем, Основная цель которой воспитание людей здоровых, честных, простых, близких природе, к естественности. Манн тен первый ясно выразил мысль о свободе воспитания, отметил у себя в дневнике Лев Толстой. Это программа воспитания, в которой не единым словом не упомянута религия. отвергала, культивировавшаяся католической церковью схоластические штампы и тем самым отвечала передовым запросам нового времени. Многие из выдвинутых мантеням принципов воспитания были восприняты впоследствии Бэконом, Локком, Руссо. Некоторые из них сохранили своё значение до наших дней. Догматизм средневекового мышления, исключавший всякий критический подход, всякое исследование безмерно тормозил рост человеческого знания. Вместе с развитием в недрах феодализма нового способа производства, которому оказалась необходима наука, человеческая мысль устремилась на поиски пути, который могли бы привести её к овладению силами природы, к подлинному знанию. В опытах запечатлён момент этих поисков, от которого прямая дорога ведёт к современной науке. Книга Монтеня представляет собой определённый этап в выработке экспериментального метода, противопоставляя всякой умозрительной философии знания, основанной на опыте, а Монтень сущностности предвосхищал путь Фрэнсиса Бэкона. которого Маркс характеризовал как настоящего родоначальника английского материализма и всей современной экспериментирующей науки. Следует однако помнить, что принципы эмпиритического познания были Монтением лишь намечены, притом главным образом в последней книге и не получили законченной разработки. Социально-политические воззрения Монтеня не изложены в более или менее систематическом виде, и их приходится восстанавливать по отдельным суждениям, разбросанным почти в каждой главе опытов. Самым лучшим государственным устройством и лучшими законами для всякой страны Монтейн считает те, которые существуют в данной стране и к которым она привыкла.